Глава 52. Я не стала узнавать, что там до меня хочет донести Настя. Наученная горьким опытом ожидать от людей любой, даже самой большой подлости, я сразу же нырнула обратно в кабинку и вовремя. Настя тоже бросилась вперед без лишних раздумий, хотя, кажется, предварительно хотела что-то сказать. Я успела закрыться на хлипкий замок буквально в последний момент. Дверь сотряс мощный удар маленькой женской ручки. «Выходи, «Бежит что-то там Настя и ломится ко мне в кабинку». У -у -у, зачем я только приехала?» «Нет, все, любые вопросы решаю с Владом только дома». На миг наступило затишье. Дрожащими руками достаю из сумочки телефон и набираю Владу. И тут эта чучундра хватает меня за ноги. Честное слово, в это мгновение чуть дух не спустило от страха и неожиданности. Дверки кабинки не сплошные, и Настя подлезла под них, схватила меня за щиколотки». Её голова протиснулась тоже, и теперь она смотрит на меня своими безумными глазами, страшно кривя лицо. Честное слово, это был рефлекс. Вырвала одну ногу и со всей силы ткнула носком туфли девушки прямо в глаз. Настя взвыла и исчезла из поля моего зрения. Но вряд ли надолго. Я запрыгнула на бачок унитаза. Не в моём положении таким вещами заниматься, но что поделать? «Варя! Варя, что случилось?» кричит в трубку, ответивший на вызов Влад. «Срочно в женский туалет! Тут Настя!» «Бегу!» Повезло, что бежал Влад недолго. Ожидал, когда выйду неподалеку, но проблема оказалась в другом. Двери туалетной комнаты сотрясали мощные удары на этот раз сильной мужской руки. Похоже, Настя заперла дверь. «Настя, быстро открой!» Рычит из-за двери Влад. «Нет!» Плачущим голосом отвечает Настя. «Это из-за того, что она беременна, вы с ней, я знаю!» Она специально забеременела, чтобы выйти за вас замуж. И она не любит вас, а я люблю. «Ду! Ты ж что делать собралась?» В ярости упрошает Влад. «Я избавлю вас от проблемы с ребенком. Вы разведетесь и будете счастливы». Пока муж общается с помощницей, я тоже время не теряю, набирая в нашу службу охраны. У них есть запасные ключи от всех помещений и успокоительные. Пусть успокоит эту Настю. Хоть таблетками хоть резиновыми дубинками. Эх, мне бы тоже успокоиться, но не так радикально. Дозвонилась. Шепотом кратко описывая охране ситуацию. Влад умница, заговаривает насти зубы. Она и рада с ним общаться и откровенничать, забыв обо мне. Кажется, она реально душевно больна. Оглядываюсь. Нет, ничего я больше не сделаю. Не было бы живота, может, и попробовала рискнуть и что-то сделать с Настей. А так только ждать помощи. Удар в дверцу. Переговоры не помогли. Настя вновь рвется ко мне. Пусть только попробует опять просунуть голову под дверь. Честное слово, я прыгну на нее всем своим увеличившимся весом. своего ребенка порву. Дверца жалобно стонет под ударами Насти. Я вооружилась ершиком и готова в любой момент принять бой. Повезло. Ершик задействовать не пришлось. В этом плане даже неизвестно, кому повезло больше. Все же ершик — это оружие массового поражения. Но тут дело в другом. Дверь туалета открыли, она с грохотом распахнулась, а дальше только виск и мужской отборный словесный запас. Выдохнула с облегчением. Стало тихо. В дверь через минуту вежливо постучали. «Варенька, открой», — ласково говорит Влад. «А я и хочу открыть, и не могу. Руки трясутся, ноги как ватные, голова кружится». «Варенька», — слышно тревожно из-за двери. «Кое-как собираюсь силами и открываю». Влад и несколько мужчин за его спиной смотрят на меня беспокоенно. Как ты, милая. Все, Настю забрали, не волнуйся, она не успела тебе ничего сделать. Нет. Влад аккуратно вытаскивает из моих рук несчастный ёршик. Муж увез меня в больницу. Там меня и успокоили, и состояние проверили. Вроде обошлось, но теперь двойной режим покоя. А дома милая, и я уже отвлеклась на девочку. Рядом с шебутным веселым ребенком думаешь только о малышке. Супруг взял дополнительный отпуск, и месяц мы провели невероятно спокойно и хорошо всей семьей, выезжая, если только в ресторанчики поблизости, музеи и на экоферму. Я особо судьбой Насти не интересовалась, но Влад осторожно рассказал, что ее судят. Она сейчас лежит на принудительном лечении. Проблемы с головой вполне реальные. а никакой беременности и не было выдумка, чтобы привлечь к себе внимание. Но в эту выдумку Настя реально поверила, А его друг рассказывал, что уже в лечебнице Настя начала рассказывать, что якобы напал на нее в подворотне, сделав ребенка, лично каверен. напал не физически, а как-то так, ментально, в виде призрака. В итоге после проверки оказалось, что Настя невинна, мужчину у нее вообще не было. В общем, Владу повезло, что состояние Насти вскрылось. Ну и мне не повезло, что вскрылось на мне. Благо, без последствий. Как-то тебе не везет не только на мужчин, но вообще на разного рода нестабильных личностей. Так прокомментировал всю эту ситуацию в итоге Каверин. Видимо, поэтому-то так легко согласилась с моим предложением вместе бегать в парке после намёка о возможной встрече с Николаем. Кстати, с Николаем я немного пообщалась один раз. Оказывается, вполне приятный человек, пусть и со своими особенностями. Но знаешь, может, это не только мне, а тебе тоже не везет. Женщинами. Помощница — это Оксана, я. Влад фыркнул. «Чего это ты?» С тобой мне как раз повезло. Ну, я тоже со своими особенностями. Твои особенности мне нравятся. Ты мне нравишься целиком и полностью, говорит Влад и смотрит на меня так, что сразу становится хорошо, хорошо и радостно. Вскоре совсем потеплело, и я стал заниматься йогой во дворе дома и прямо с видом на реку. Нигде и никогда мне не было лучше. Супруг, глядя на мои занятия, очень быстро ко мне присоединился. Поставил себе несколько спортивных снарядов, беседку и шикарный детский игровой комплекс. До этого мы с Милой ходили гулять на пляж. Там большая детская зона, часто гуляют малыши, и своя площадка была не особо нужна, как казалось, поэтому не торопились. Но Мила сразу оценила и домик, и все виды лазалок с качелями, и батут. но ну, а Влад все чаще стал проводить время в беседке, вскоре пристроив к ней и мангал. Что сказать, время... Пока муж был в отпуске, прошло более чем отлично. Но все хорошее заканчивается рано или поздно. Вот и он вышел на работу. Уже после первого дня приехал мрачный, какой-то загруженный. Спросила, что случилось. Не понравилась новая помощница? Нормальная помощница. Очень милая, опытная женщина, профессионал своего дела. Только очень любит говорить о своих внуках, но это не беда. Оксана сегодня звонила. Вымаливает встречи с милой. «Уже не в первый раз звонит с разных номеров. Достал уже меня. Я тебе не говорил, чтобы не нервировать, но сейчас вроде у тебя состояние стабилизировалось. Ну и чтоб ты не думала, что я от тебя что-то скрываю». «Да, неприятно. Может, все таки разрешить ей иногда видеться с Милой на нейтральной территории, с наблюдателями? Она все же мама и...» «Нет, и это не обсуждается, Варя. Она отказалась на этом все. «Понятно, что в этом вопросе с Владом спорить бесполезно, но все равно очень жалко Милу». Прошла неделя с этого разговора об Оксане. В один из дней мы с Светланой Семёновной выбрались на пляж. Я с удивлением и некоторой завистью смотрю на наших местных моржей, пробующих купаться в речке. Всё же, на мой взгляд, вода еще довольно прохладная для купания. Но яркое солнце припекает и к воде от этого прям тянет. Детей у берега бегает много, благодать, но такой чудесный погожий денёк неожиданно омрачился». Я видела ее нечетко, только по изображениям наших камер, но когда она появилась на пляже, узнала сразу. Она прямиком направилась ко мне. «Можно я побуду с Милой?» — спросила Оксана. «Только здесь и сейчас, пока она гуляет, хотя бы просто посмотрю на нее». «Я... не уверена. Я сейчас позвоню Владу и... нет». «Пожалуйста». Оксана смотрит на меня взглядом побитой собаки. «Он не разрешит». Я уже не распыталась Вы ведь и сами скоро мамой станете умоляю пять минут на нее посмотрю.